Фрейдовские коррективы. Итак, с одной стороны, имеется обращение к художникам, с другой объективная зависимость в отношении допущений определенного режима искусства. Остается продумать специфику их связи специфику вмешательства Фрейда в отношении эстетического бессознательного. Его первая цель, о чем я уже говорил, не в том, чтобы установить сексуальную теологию художественных феноменов, а в том Чтобы выступить по поводу представления о бессознательной мысли, номинирующей продукцию эстетического режима искусства, навести порядок в том, как искусство и художественное мышление разыгрывают взаимоотношения знания и незнания, смысла и бессмыслия, логоса и пафоса, реального и фантастического. Вмешиваясь, Фрейд прежде всего стремится отвести ту интерпретацию этих взаимоотношений, которая играет на двусмысленности реального и фантастического смысла и бессмыслия дабы препроводить мысль об искусстве интерпретацию проявлений фантазии к некоему последнему слову чистому утверждению пафоса непрекращенного бессмыслия жизни он хочет добиться торжества герменевтического разъяснительного признания искусства над нигилистической энтропией, энтропией присущей его эгоистической конфигурации чтобы понять это следует поместить рядом два приуведомляющих утверждения Фрейда. Первое я позаимствую из самого начала Моисея Микеланджело. По словам Фрейда, его не интересует произведение искусства с точки зрения их формы. Его интересует существо, намерение, которое здесь выражается, и содержание, которое вскрывается. Второе – упрек адрес поэтов в начале Градивы по поводу их двусмысленности в отношении значимости фантазии духа. Нужно сопоставить два этих заявления, чтобы понять смысл провозглашенного Фрейдом пристрастия к одному только содержанию произведения. Как известно, обычно проводимое им исследование содержания направлено к обнаружению вытесненного воспоминания. И в конечном счете, кто той отправной точке, каково является детский страх кастрации. Такое прописывание конечной причины обычно проводится при посредничестве организующего фантазма компромиссного образования которое позволяет лимида художника более или менее представленного своим героем избежать вытеснения и сублимироваться в произведении ценой вписывания в него свои загадки из этого безоговорочного пристрастия вытекает особое следствие не отметить которую не может и сам фрейд а именно биографизация художественного вымысла Фрейд интерпретирует фантастические сновидения и кошмары Норберта Ханнельта у Йенсена, студента Натанаэля, у Гофмана или Ребекки Уэст у Ибсена как действительные патологические данные реальных персонажей, для которых писатель послужил более или менее проницательным психоаналитиком. Крайним примером этому служит сноска в «Жутком о человеке», в которой Фрейд берется доказывать, что оптик Коппола и адвокат Капелиус составляют единую личность, в данном случае отца Кастратора. Иными словами, он восстанавливает этиологию случая Натаниэля, ту этиологию, которую врачеватель-фантазер гофман возможно, и затуманил, но не до такой степени, чтобы скрыть ее от ученого-собрата. Ибо переработка материала фантазии поэта развернулась не настолько буйно, чтобы не удалось воссоздать его первоначальный порядок. Значит, у случая Натанаэля имеется некий первоначальный порядок. Затем, что писатель преподносит как плод свободной фантазии, необходимо распознать логику фантазма, изменившее обличье первичный страх, страх кастрации маленького Натанаэля, выражение семейной драмы, пережитой в детстве самим Гофманом.